Проходите, проходите, Риадор, вот сюда. Парелус указал мне на проход между шкафами. Там у меня есть стол, и вы сможете спокойно почитать. Никто вас там не побеспокоит. Я право слово удивлён, что вы всё-таки решили взяться за изучение законов. От молодых людей ожидать добровольного изучения законов это удивительно. «Судьба у меня такая», — сказал я, проходя в указанном направлении. «А от судьбы, как говорится, не уйдешь». «Это да, у богини судьбы все уже записано». «Хотелось бы мне почитать эти записи с ластиком и карандашом, а то прямо не скажешь, что день грядущий мне готовит. То эротические рисунки самопального изготовления продаю, то в таверне распиваю, развлекая местных аборигенов». Интересно, как низко я смогу ещё пасть. Демон я или кто? С утра у меня было кислое настроение. Вроде всё неплохо складывается, но всё же что-то было не так. Как-то не солидно. Ладно, я на земле местных веселил, но хоть что-то и себя представлял. Неровня, конечно, демонам, но у них была техника, интернет, рок. Электрогитару я у них тоже взял. А тут-то что? Каменный век. И я, демон, высшее существо, развлекающее пяти кантропов в местной таверне. Что бы им веселее елось? Ужас какой-то. А с другой стороны, что делать? Не обращать на них внимания и относиться к ним так, как этого они заслуживают? Я ж тогда гикнусь тут в одиночестве от скуки. Ну, попал так попал. Короче, с утра у меня в мозгах был не айс. Бинка ещё туда добавил, предложив каждый вечер устраивать песенный марафон. Ушок ему вчера понравилось, сколько посетителей на веселье набежало. Я уклончиво ответил, что подумаю, но мне после его предложения стало ещё смурнее. Нарисовав по-быстрому заказанное вчера письмо и добавив этим ещё кислите на себе в настроении, я решил пойти к Парелусу почитать законы. уж если портить настроение, то, как говорится, портить его до конца. Зато потом, в хороший день, не нужно будет насиловать себя, читая всякую тягомотную скукотищу. «Так, а это что тут у нас такое?» Я резко остановился в проходе, и с бокового шкафа торчал гриф гитары. «Э, что вы остановили, сериадор?» Спросил налетевший на меня Парелус, выглядывая у меня из-за спины. «А что там у вас такое?» Спросил я у хозяина лавки. «Где?» «Вот». Указал я рукой на заинтересовавший меня предмет. Э, позвольте. Парелу, обойдя меня, протиснулся между мной и шкафом и, продвинувшись вперёд, потянул на себя гриф. "Это гитара", объявил он, снимая инструмент с полки шкафа. "Я уже и сам вижу". "Вы позволите?" спросил я, протягивая руку. "Пожалуйста", сказал Парелус. "Вы играете немного", уклончиво ответил я, беря в руки гитару. А ещё танцую, пою и пляшу для низших форм жизни, добавил я уже про себя. Так, и что тут у нас есть? Я покрутил гитару в руках. О, семь металлических струн, все опущены, чтобы не натягивалось. Красивый лакированный корпус из какого-то симпатичного дерева, большой, должен быть хороший звук. Можно? спросил я порелуса, начиная подкручивать колки, намереваясь настроить гитару. Извольте, Ответил тот с интересом, следя за моими действиями. Натянув струны, я пробежал по ним. Звук мне понравился: звонкий и чистый и вверху, и приятно басовитый снизу. Продаётся? поинтересовался я, медленно переставляя пальцы на струнах и вспоминая, как это играть на гитаре. Конечно, тут всё продаётся. кивнул головой наш шкафы порелус. Только хочу вас сразу предупредить, молодой человек, Что это эльфийская гитара? И стоит она очень дорого. Эльфийская гитара, выкованная гномами в подземельях Моргота, а играл на ней Elvis Presley. Ага, сейчас. И сколько? промы распросил я. Пять золотых. Обдираловка. За кусок доски и семь струн пять золотых. Похоже, этот мир мне не по карману. Пока. И за что же такая цена, поинтересовался я. Я же сказал, что это эльфийская гитара, а у них музыкальные инструменты самые лучшие в мире. У вас разве эльфы не живут? Вымерли, отрезал я. Откуда я знаю, кто тут где живёт? Да что вы, ахнул Парелус. Кто бы мог подумать, они же почти вечные. Жизнь полна внезапностей. Наответил я и уводя порелуса от скольской эльфийской темы спросил: сколько уступите? Практически ничего, молодой человек, практически ничего. Понятно, вздохнул я, отпуская колки и возвращая гитару на полку. Пойдёмте тогда читать чудо-книгу.